Несмотря на рабочий день, улицы дромы были многолюдны, пестры и бестолковы. Человеку, привыкшему к тишине и успокаивающей медлительности современных поселений большого мира, здесь было нелегко. А Шанину в мудири гвардейца было нелегко вдвойне. Дрома кишела пернатыми и приходилось бдительно следить за людским потоком, чтобы ответить на приветствие или отказирять самому. Улицы бесконечно петляли, переламывались, расходились зигзагами у подножия одинаковых, как детские кубики, многоэтажных коробок, упирались в неожиданные тупики. По ним, вплотную друг к другу, скрежеща и цепляясь бортами, судорожными толчками продвигался чищающий бензиновой гарью автомобильный поток. Порой где-нибудь впереди раздавался вой тормозов. и хруст сплющиваемого металла. Урчащий конвейер замерзал тогда надолго, но никакая сила на свете не могла прекратить его движения совсем. Зато людской поток на тротуарах тек безостановочно. Каждый прохожий что-то делал на ходу, жевал, курил, читал, и, может быть, поэтому на всех лицах каменила равнодушная отрешенность от окружающего. Куда мы все-таки несемся? Никуда, мы уже на месте. Тут можно присесть или постоять без риска быть сбитым с ног. Когда-то здесь был дворец свободы, правительственная резиденция. По слову правителя он был снесен, и на его месте выстроен вечный дворец, увенчанный персональной башней Кормчего. В ней находится его рабочий кабинет, а вечный дворец отдан исполняющим слово Кормчего министерствам. И снова пирамида, но уже не из полушарий, а из неправильных конусов, а поясовших тонкую свечу башню, зеркальный купол, который поздно вечером и рано утром полыхал языком пламени на сером небе, и та же печать незаурядного мастерства, скрученного и извращенного злой волей нелепого заказа, и скульптура у главного входа юный бог в куртке с надкусанным яблоком в руке. Правитель в ту великую минуту, когда он задумался о судьбе Сферы, и принял решение взять на плечи бремя кормчего. Ну как, на что похоже это сооружение? Похоже на то, что гостиницу Изобилия и вечный дворец строил один и тот же архитектор. Тот же? Нет, но разве есть сходство? В чем? В характере, во взгляде, что ли, в мастерстве? Словом, если это не он, то его ученик. Да. Сип долго молчал, разглядывая дворец, словно видел его впервые. Да. А ведь действительно. А ты, Зорокшан, дворец строил сын того, кто поставил злополучную гостиницу, а он плохо кончил. Да. Можно мне задать тебе вопрос без околичностей? Разумеется, Сип. Что ты собираешься делать? Сейчас продолжать прогулку, а завтра, послезавтра, через неделю. Наблюдать, запоминать, анализировать, а действовать и действовать. Во всех детективных романах, которые я специально проштудировал перед свирой, говорится, что главное в профессии разведчика — дедуктивный метод. Действие частность, а частное по дедуктивному методу должно выводиться из общего. Следовательно, чтобы действовать, надо основательно побез действовать. Ты все шутишь? Тебе все это кажется пока забавной игрой. Не спорь. Ты попал в прошлое, в пройденные вами века, и ты не прочь подурачиться, уверенный, что завтра вернешься в свое время. А ведь Горон ждет, когда ты проникнешь к правителю, и он не будет ждать бесконечно, и он не любит шутников. Хорошо, давай серьезно. Мы работаем не для Горона, и если говорить откровенно, я вообще не собираюсь встречаться с правителем. Потому что меня и моих друзей интересует не то, каким образом этот древний хрен сумел себя законсервировать на 200 лет, а то, каким образом свира так долго держится на краю неизбежной пропасти. Уверен, что правитель не выложит ответа даже за женьшень. Придется докапываться самим, изучать производство и распределение, понять положение и взаимоотношения всех классов и прослоек общества. Оценить настроение и степень зрелости народа. Для этого надо прожить здесь две жизни, чтобы уловить общее нет. Иногда его можно почувствовать сразу на одном дыхании, как повезет, и как смотреть на все, что происходит вокруг. Ты здесь родился, ты ко всему привык. Многое проходит мимо твоего внимания. Глаз постороннего зорче. Возможно, но меня интересует одна частность. Собираешься ли ты посещать правителя? Пока нет, пока это просто невозможно. Мы стоим перед глухой стеной, и эта стена неприступна. Нужно найти хотя бы какой-нибудь дефект в этой стене, дыру или щель, и только тогда. А если я знаю такой дефект? Шан внимательно посмотрел на Сипа. Сип выдержал взгляд. У тебя завелись от меня секреты, Сип? Нет, не завелись. Этот секрет был со мной всегда. На свире, на зейде, на земле. Но этот секрет я открою только тому, кто поможет мне выполнить клятву. Какую клятву? Судить великого кормчего. Убить? Нет, судить и приговорить к смерти. И привести приговор в исполнение. Чтобы это не было убийством, нужны хотя бы двое. Да, еще и Тесман говорил, что убина свои счеты с правителем. И вот теперь. Отговаривать бесполезно. Согласиться на соучастие нельзя. Остаться в стороне нечестно, обманывать подло. Когда и кому ты дал клятву? Не надо об этом, Шан. Я забыл, что ты человек земли, что ты просто наблюдатель, что для тебя все наши горести и беды не более, как трудный ребус, который надо решить, научный казус, который надо объяснить. Я забыл, прости. Я не оставлю тебя, пока. Словом, забудь этот разговор. Я ничего не спрашивал. «Бим, я Сип, прежний Сип, твой Вергилий. Жарко, давай выпьем пиво». Они остановились под зеленым навесом против рыбного магазина. Пожилой гвардеец с жезлом дружелюбно им улыбнулся и подвинул кружку, освобождая место за столиком. Улыбка в дроме явление редкое, и Шан улыбнулся в ответ. «Дежуришь? Разве это дежурство, септ-капитан? Хочешь спи, хочешь пива дуй. А вот я работал волоне, воздушные верфи там. Вот где действительно держи ухо востро. Известное дело, работяги, у них свой закон. Держится один за одного, костяк. С ними лучше не связываться. Пива было, что называется, на любителя. Цвета спелой малины, горьковато сладкая и почти без пены. Шан взял три кружки, себе. Сипу и говорливому блестителю порядка. Благодарю, септ, капитан. Многовато будет. Ну да ничего. Мне уже через час меняться. А ты за свою жизнь в разных местах бывал, наверное? Да, помотался. Я все больше по охране, для страха стою. Так не стало страха теперь. Даже вечного дворца не бояться. Шалый народ стал. А почему? Как ты считаешь? От жиру? Я говорю от жиру. Заелись на правителя обнадежились. Он мол, благодетель всех накормит. Я последнее время в глуши, в трижах существовал. Молодые затерли. Так и там дикари, обезьяны землиные, только и могут, что свою сатуру крупноплодную сажать, да выкапывать. Так и эти. Не хотим по шестнадцать часов работать, хотим под десять. А этого не хотите? Заметно пореабодревшись, ветеран грозно потряс жезлом, как боевой дубиной. А сюда меня сын перетащил, слава кормочьму. В топорах у меня сын. Здесь благодать, конечно, тоже как когда. Что-то стреслось в рыбном магазине напротив. Крик, возмущение и боль, звон разбитого стекла, шум свалки, снова крик, тот же голос, но сдавленный, завучащий на помощь, ругань, глухие удары, снова звон стекла. Гвардейц паскуднел и прислушался, не спеша однако допивать свое пиво. Опять что-то не поделили. Вот народ, всего выше горла. Лопай не хочу. Так нет, каждый в рот соседу смотрит. Зависть, зависть. Не люблю драк. Никогда не поймешь, кто прав, кто виноват. Все хороши. Пакость от дна. Шанин почувствовал на себе хмурый изучающий взгляд Сипа. Ему стало неуютно. Никаких действий. Это легко приказать. А если бьют женщину, ребенка? Ты чужой, тебе все равно. утверждало молчание Сипа. Нет, дорогой, очень не все равно, очень. Надо прекратить это. Шан одернул ремень. Пойдем дежурный. Они не успели. Кто-то мелькнул в дверях, пытаясь выскочить на улицу. Его перехватили, ударили спиной о приделоку. Руководил боем коротышка в кожаном фартуке. Увидев гвардейцев, он бросился к ним, крича: "Это проник! Он оскорбил великого кормчего!" Он сказал про него таркое. Тротуар опустил мгновенно. Ни избиения, ни свидетелей. Жара звенят сиэтары. Недопитое красное пиво на столике и неподвижное тело на тротуаре, лишь отдаленно напоминающее человеческую фигуру. Шанен предполагал в этот день съездить куда-либо на окраину. Например, в рабочий пригород Дромы Силку. Было еще рано, до Силки часа три езды экспрессом, и они вернулись в гостиницу, возвращались в открытом автобусе, который немилосердно дергало в ритме бесконечного автоконвейера. Люди стояли и сидели, отрешенно жуя и согласно качались в такт тревкам. Ну как дедуктивный метод? – спросил Сипл из-под лобья, поглядывая на Шанина. «Помогает!» — Шан потер лоб. «Плохо помогает!» «Поможет! В свое время! А завтра мы с тобой должны разыскать вот этого человека!» «Зовут его!»